Глава 18. Страшная справедливость. Энрар совсем не хотел просыпаться, но глаза сами открылись, как только на темном небе появились первые проблески света. Он никогда не думал, что может быть так легко и приятно просыпаться в объятиях женщины, которой ты даже не обладал этой ночью. Убедившись, что Марда поняла его решение, Энрар отнес свою жену в спальню, раздел, завернул покрывало и уложил в кровать, заявив, что она его трофейное сокровище. Благодарный взгляд, полученный в ответ, был до боли сладким, и даже сны после него были похожи на тумные юношеские грезы, которые воин успел позабыть. Теперь же, поцеловав жену-макушку в лоб и висок, он с радостью заметил, как она улыбнулась сквозь сон. Оставлять ее не хотелось, но долг заставлял осторожно убрать ее руку с собственной груди и бережно переложить жену на подушку. Выходя из комнаты и потирая плечо, он никак не мог представить, как нежная женщина вообще могла спать на подобном камне. «Подъем!» — сказал он, бодро открывая дверь в комнату воспитанника. Сонный Арон уже сидел на кровати, зевал и пытался совладать с застежкой на сандалии, но, увидев мужчину, тут же подскочил на месте от радости. «Я уже встал и готов к тренировкам!» «Да, вижу». «Штаны только завяжи, пока не свалились», — хмыкнул Энрар, улыбаясь. Арон хотел скривиться обиженно, но вместо этого только улыбнулся, действительно поправляя завязку штанов. «Мне надо с тобой поговорить», — начал Энрар, проходя в комнату. «Что ты скажешь, если я попрошу у тебя помощи?» «Нужно снова придумать подарок для сестры», — с готовностью отозвался Арон. «Нет», — протяжно ответил Иштарец, сомневаясь в том, что хотел сказать а потом выдохнул и посмотрел на мальчишку. «Мой начальник, кажется, ищет причину снять меня с должности. А у меня есть один весомый недостаток». Арон удивленно осмотрел мужчину с ног до головы, не веря, что у того бойца, которого он знает, могут быть недостатки. «Только не смейся», — попросил он раз строго, а потом признался. «Я не умею читать. Вернее, умею, но так плохо, что не смотри на меня так». Он даже отвернулся от ошарашенного взгляда мальчишки и потер шею, просто умирая от стыда. «Так бывает?» — неуверенно спросил Арон и тут же опустил глаза. «Извините. Я просто думал, что раз вы офицер, то...» «Да, мне положено. Но я уклонялся как мог, а теперь вот...» «Ситуация. Я могу попробовать, но я не так хорошо выучен. Сестра бы лучше смогла помочь. Она умеет объяснять...» Да и вы тогда больше времени вместе проведете. Мальчик даже развел руками, действительно считая это правильным решением. — А ей не будет противно знать, что я совсем безграмотный? — спросил Энрар, потирая затылок и поглядывая на мальчишку. — Она никогда не судила людей за это, и вас, уверен, судить не станет. Тут даже наоборот. Человеком, который пытается стать лучше, стоит гордиться, по крайней мере она так когда-то говорила, — пожал плечами Арун. «Хотите, я ее попрошу?» «Я сам», — пообещал Энрар и тут же улыбнулся. «Ладно, боец, пошли добывать завтрак и тренироваться». «Есть, сэр», — шутливо отозвался Арон, вытягивая струнку. Безобразник, — буркнул и штарец, и оценил эту шутку легким подзатыльником, от которого мальчишка только рассмеялся, выбегая из комнаты. Его бодрость поднимала Энрару настроение — Потому после короткой тренировки, дав мальчику задание, стражник отправился на службу. — Доброе утро! — поприветствовал его Эрвард Крайт, встретив мужчину на улице. — Идем со мной в крепость. Будем выяснять, кто устроил барону проблемы. Энрад хотел было сразу во всем признаться, но начальник не собирался его слушать. — Ты, кстати, уверен, что пленные наемники действительно ничего не знают? — сменил он тему. — Не знают, — уверенно подтвердил начальник стражи. Если бы знали, рассказали бы все. А то, что мы из них вчера выбили, я уже доложил. Не знают они большего. — Это бессмысленно. Ты это понимаешь, а край, ускоряя шаг? — И что мне сделать? — спросил он, рар, пожимая плечами. — Они не знают, кто им платил и зачем нужно было нападать на рыбацкое селение. Их заданием было устроить там разбой. — Ну тогда это отвлекающий маневр. — Где основное действие, я тебя спрашиваю? Крайд резко развернулся, схватил Эннрара за застежку плаща, чтобы дернуть на себя, как мальчишку, на глазах у сопровождающих стражей и горожан. «Кто сказал, что оно состоялось?» — спросил Эннрар жестко хмурясь и сжимая руку собеседника. «Если вы хотите меня разозлить, это плохая идея», — добавил он тихо. У Эрварда дернулась бровь, он скривился, но плащ все же отпустил. «Ищи!» — сказал он. «Не стража, а безобразие какое-то!» — ворчал он себе под нос, ускоряя шаг. — Не обращайте на него внимания, — шепнул командиру молодой стражник. Он в последнее время совсем не в духе. — Это слабое оправдание для главы города, — глухо пробормотал Энрар, поправляя плащ следуя за крайну. С одной стороны, он понимал его. Происходило что-то действительно странное и неразумное. С другой, Энрар был убежден, что подобные странности... Повод стать осторожнее и рассудительнее, а не бросаться на людей вокруг. В полном молчании они дошли до крепости, минавав пару узких переулков. Дошли до камеры и даже вошли внутрь. Из напряженных раздумий мужчина выявил бодро голос Крайда. — Доброе утро, Девин, — поприветствовал барона. — Как вам мой подарок? — Что из всего случившегося в моей жизни вы называете подарком? — спросил мужчина, поднимаясь на ноги и гордо вскидывая голову. — Вы можете сидеть, я не возражаю, — сообщил ему Крайт с улыбкой и тут же расположился на спешно принесенном для него стуле. — Я постою, — ответил пленник, косясь на Энрара, внимательно следившего за происходящим. — Разве вы не были рады визиту вашей дочери? Она очень хотела вас увидеть. — Вы хотите сказать визиту подосланной изменницы? — спросил барон резко, глядя собеседнику в глаза. — Ох, барон, мне кажется, вы все перепутали, — почти смеясь возразил край, делая вид, что он не заметил выпада. — Наверное, вы все же в обиде на меня за здешнее содержание. — Я могу перевести вас в апартаменты поудобнее. — К тому же, будьте уверены, того, кто посмел поднять на вас руку, я непременно казню. — Энрар, ты выяснил, кто это был? Начальник стража посмотрел на начальника, немного помедлил и спокойно ответил, зная, что врать бессмысленно. Это был я. Крайт болезненно выдохнул. Его буквально перекосило. Нервно хватая ртом воздух, он медленно сжимал кулаки. Глаза и штарца наливались кровью. Но Энрар продолжал наблюдать за ним, стараясь не поддаваться инстинктам. Ты в своем уме буквально взревел Крайт, подорвавшись с места и резким ударом в грудь печатал Энрара в стену. Я же прямо здесь твою бестолковую голову по стене размажу. — Постойте, — уверенно вмешался барон. — У вас нет причин злиться на этого человека. Я сам спровоцировал его и даже ударил первым. — Вы защищаете его? — Почему? — спросил Крайт медленно, отпуская подчиненного. — Я за справедливость, — уверенно ответил аристократ. — Я не буду помогать вам, не буду служить и клятв приносить не стану. Мне все равно, что вы сделаете со своим цепным псом. Но я всегда буду за правду. Это отличает меня от вас». «Какие речи?» «Аж противно», — выдохнул Крайт и, потирая переносицу, поспешил к выходу. Продолжать этот разговор он не видел никакого смысла. Энна же не спешил удалиться. «Почему?» — спросил он тихо, как только они остались одни. «Береги ее», — ответил мужчина и опустился на лавку, закрывая усталые глаза. Энрар только кивнул и вышел, тут же застыв в коридоре. Трое стражников, вооружившись тяжелыми дубинами, явно ждали его. «Прости, командир, у нас приказ», — сказал один из них, пожимая плечами. «Закройте сначала камеру», — холодно ответил Энрар. Он ожидал чего-то подобного, потому просто снял с пояса меч, чтобы руки сами не совершили того, о чем он потом пожалеет. Потер ноющее левое плечо... И напомнил себе, что сопротивляться бессмысленно.